Глава вторая Утром первым делом я проверила входящие сообщения, но от Алексея висели только краткое "хорошо" и лайк на моей фотографии. Не густо. Ну а что я хотела? Сама живую отшила. Все правильно. Я собиралась на свою вторую рабочую смену в надежде, что там все пройдет гладко. Настрой был боевой, а настроение очень даже приподнятое. Но только до некоторых пор. Нет, он издевается. Приснула я, приходя в ужас, когда увидела мужчину посреди заснеженного двора. Наверное, стоило напугаться или постараться не привлекать его внимания, но я посчитала, что светлое утро в людном месте – достаточно безопасный момент для развязывания конфликта с незнакомым мужчиной. «Ты маньяк, что ли? Как ты узнал мой адрес? Если не прекратишь, я на тебя в полицию заявлю». «Доброе утро». Мужчина развернулся на пятках лакированных ботинок, и выглядел он при этом обескураженным. «Ты похожа на снежную королеву в этой шубе!» «Не заговаривай мне зубы!» Отмахнулась я, стряхивая снежинки с белого меха. «Уходи отсюда сейчас же и не смей меня караулить!» «У меня в этом доме мама живет!» Как бы невзначай сообщил мужчина с приторной улыбкой на лице. «На МРТ ее должен отвезти. Сразу после этого обещаю уйти». М «Мама?» Едва не заикаясь, уточнила я под откровенно смеющимся взглядом моего нового знакомого. «Не такая странная взбалмошная дама в чёрном. Ещё всем вокруг счастья нагадать пытается». «Ты тоже знаешь эту соседку?» «Странная особа. Моя мама низкая блондинка в красном пуховике. Можешь не переживать, свекровь будет адекватная». «А...» Изо рта только тёплый пар вышел, и я тряхнула головой под пристальным взглядом и быстро ретировалась из двора в направлении машины. Стыдно было до ужаса. Мне кажется, у меня до самого обеда щёки горели от неловкости». «Надо же было так глупо наехать на человека!» Но я все же не оставляла мысли о том, что этот Алексей со странностями. «Какая еще его мать мне свекровь? Или ему тетя Лариса нагадала меня в жены?» «Нет, они там совершенно точно все коллективно с ума сошли!» Весь день я вздрагивала от звука открывающиеся двери, молилась, чтобы мужчина снова не пришел за цветами. Но вроде бы обошлось, сообщения он больше не писал, в магазине не появлялся. Я списала все на глупое совпадение и успокоилась. «Нужно отпустить ситуацию, в кино может сходить». Я написала Маше, но та ничего не ответила. А поскольку до сеанса оставалось меньше часа, пришлось покупать билеты на одну себя. «Еще и в пустом зале буду. Супер!» До кинотеатра я решила прогуляться. Хорошо, что он был совсем недалеко. Да и погода сегодня радовала какой-то предновогодней сказкой. Как в американском фильме, с неба падали крупные снежинки, народ сновал туда-сюда с пакетами еды, украшений и подарков. На каждом углу из машин торговали живыми елками, а фасады магазинов подсвечивались на все лады. Не хватало только запаха мандаринов и навязчивой мелодии на фоне. В торговом центре тоже было полно народу, в магазины заходили целые толпы, а выходило еще больше. Я шокированно смотрела на всю эту суету сверху вниз, пока ехала на эскалаторе на верхний этаж. «Девушка, у меня электронный билет на комедию на...» «Да-да, проходите в восьмой зал», — кивнула молодая сотрудница на кассе. «Сеанс уже начался». «А, хорошо, спасибо». По пустому коридору я дошла до нужной двери и пробралась на верхний ряд в кромешной темноте. На экране уже крутили какую-то рекламу, пока я раскладывала вещи и устраивалась удобнее на широком диванчике. «Ну все, отлично», – пробормотала под нос и откинулась на спинку. Фильм крутили до невозможности банальный, но добрый и романтичный. Никогда не была фанаткой такого жанра. но что не сделаешь ради выхода из зоны комфорта? Признаться честно, в конце я даже немного всплакнула. Растрогалась как-то, уж слишком сентиментально все было. Платок прозвучало слева от меня, когда в зале включили свет. На мгновение у меня сердце от испуга замерло. «Я же все это время думала, что сижу в зале совершенно одна!» «Ты... Нет, ты точно за мной следишь!» Едва не прокричала я, обнаружив на соседнем диванчике своего нового знакомого. «Я не знаю, что ты задумал, но прекращай!» «Это совпадение. Не думай ничего плохого!» «Да, конечно!» Я уже спешно собиралась, но, как назло, все падало из рук. «Из всех кинотеатров и фильмов в городе ты выбрал именно этот!» «Так он ближе всего к дому, а комедии я люблю. Ты, судя по всему, тоже оценила». Мужчина широко улыбнулся, а я растерла дорожки слез по щекам. «Давай помогу надеть шубу». «Спасибо, я справлюсь». Но мой знакомый, без лишних вопросов, забрал мех из моих рук и галантно помог надеть, без пошлости и намеков. Однако совпадение действительно удивительное. Может, это знак? Вот об этом я и говорила. Стараясь отвязаться от мужчины, я быстро пошла по ступенькам. Но в какой-то момент запнулась о свисающей с руки платок и едва не полетела вниз. Алексей, конечно, оказался рядом и успел подхватить меня. «А ты второй раз сама падаешь ко мне в руки. Совпадение?» «Да!» — выпалила я прямо в это самодовольное лицо. «Слушай, я понимаю, как это выглядит со стороны. Я и сам удивлен не меньше твоего, правда. Но это чистые случайности. Ты отказала в знакомстве. Я принял отказ и не настаиваю. Так что не думай, что я маньяк какой-то». «Пока так и думаю», – огрызнулась на ходу. «Могу это как-то исправить? Ты домой? Давай подвезу тебя». «Просто подвезу». «Слушай, а может, никакая мама в этом ЖК не живет? Может, ты все-таки маньяк?» «Ну, поехали», – рассмеялся Алексей, жестом указывая на припаркованную у торгового центра машину. «Куда?» «С мамой знакомиться», – то ли в шутку, то ли всерьез сказал мужчина. «Я недолго колебалась и продумывала риски, но маньяк он все же не походил». «Дорогая тачка, хорошая одежда. Не так они выглядят». Однако что-то мне подсказывало, что история эта нечистая. Уж очень хотелось ткнуть мужчину носом в его вранье. Да и погода к вечеру совсем ухудшилась. Киношный романтичный снегопад превратился в настоящую метель и сейчас засыпал снегом все улицы. Люди скрывались от ветра на автобусных остановках и, переступая с ноги на ногу, ждали свое такси. «Поехали», – ответила я наконец, присаживаясь в открытую для меня машину. «Как тебе фильм?» – прервал тишину мужчина, когда мы встали в длинную пробку на светофоре. «Фильм как фильм, банальный. В жизни такого не бывает». «Не веришь в чудо?» «Мне ж не пятнадцать. Я пожала плечами, не отрываясь от телефона. Выглядишь максимум на восемнадцать. А я вот верю в то, что история любви может быть красивой и романтичной». «И много у тебя таких было?» «Пока не было. Но чем черт не шутит? Расскажешь что-нибудь о себе?» Нет, пресекла я на корню, чем вызвала искренний смех у мужчины. «Ты не настроена, я понял. Рад, кстати, что цветы понравились». Сощурив глаза, я зло посмотрела в сторону Алексея и сто раз пожалела, что устроилась работать в этот цветочный. Кем был этот мужчина? Я понятия не имела. Походил на какого-то сумасшедшего миллионера из голливудских фильмов, которые в 30 лет уже управляют компанией и являются непримиримыми романтиками до мозга костей. Может, он правда из какого-то фильма сбежал? Или лечебницы? Приехали, идем. Мы действительно остановились у моего дома, вышли из машины и сейчас шли по двору в направлении одной из высоток. Я все ждала, что мужчина начнет придумывать отговорки и искать причины не идти в квартиру. Но ну вот мы уже стояли на шестом этаже, и он проворачивал ключ в замочной скважине. Мама у подруги, а я, стыдно признаться, сейчас живу у нее. Ответил на мой немой вопрос мужчина, делая приглашающий жест в квартиру. «Ты живешь с мамой?» – на всякий случай уточнила я, осматривая прихожую светлой квартиры, где явно была видна женская рука. «У меня трубу в квартире прорвало, устраняют последствия. А у мамы квартира большая, да и ей одиноко одной. Решил пожить тут пару дней, так что не обращай внимания на чемоданы». Не снимая верхние одежды, я прошлась по квартире, осматривая интерьер и мелочи на полках. Выглядела, наверное, как какая-то сумасшедшая. «Выходит, все действительно просто совпадение?» Озвучила логичный вывод, глядя на фотографию, с которой на меня смотрели Алексей и светловолосая женщина лет шестидесяти. «И ты без повода наехала на меня утром». «Прости». Я постаралась улыбнуться, но вряд ли это меняло ситуацию. «Но согласись, в моих глазах это и впрямь выглядело пугающе странно». «Соглашусь. Надеюсь, ты теперь веришь, что я не маньяк». Я кивнула. «Ну и на свидание не пойдешь». «Шутишь? Я и так со стыда сгораю, так что я просто уйду. Ещё раз спасибо и извини». Улыбнувшись на прощание, я поднялась с мягкого пуфика в комнате и уже собиралась уходить, как в замочной скважине повернулся ключ, и в коридоре послышались женские голоса. Я широко распахнула глаза и уставилась на мужчину так, будто искала в нём спасение. Алексей, кажется, так сильно не напугался. «Конечно, это ведь его мама пришла в собственную квартиру». «Что делать?» Прошептала я, осматриваясь по сторонам. «Иди знакомиться», — со всей серьезностью сказал мужчина. Идти не хотелось, но и прятаться в чужом шкафу было уж как-то слишком странно. «Мамуль, привет! Как ты? Все хорошо?» «Ой, Лёшенька, отлично! Посмотрели сериал с Ларисочкой? Ее вот к нам на чай позвала?» «Здрасте». В этот момент я показалась в коридоре незаметной тенью мужчины, в надежде, что успею как-нибудь ретироваться из квартиры. «Мама, это Юля, она твоя соседка. Вот зашла за...» «За чаем», — подсказала я. «Чай дома кончился, представляете? А после такой погоды уж очень хочется горяченького». «Юлечка!» — женщина в синей безрукавке поверх водолазки. Смотрела на меня, как на чудо света, не зная, что сказать. «А чего у нас чай занимать? Мы сейчас чаем напоим. И варенье у нас есть, и кральки. Лёшенька, помоги девушке раздеться, поухаживай». «Да я пойду к себе». «Ну что ты, как неродная?» – подключилась тетя Лариса с ее гениальной актерской игрой. «Давай проходи, не обижай старушек». «Вы же не старушки», – передразнила я женщину шепотом. «А ты, видать, про существование магазинов забыла». Не осталась в долгу тетя Лариса. «Не знаю, почему в тот момент я просто не ушла в свою квартиру, а осталась здесь. Но абсурд ведь, как будто я и впрямь стремилась познакомиться с матерью мужчины». Женщины уже хлопотали на кухне, доставая из запасов все возможные угощения. А я стояла в стороне, как скромная пятнадцатилетняя девчонка, которую привели знакомиться с семьей. «Что за цирк происходит?» Едва слышно шепнула я мужчине, который оперся о противоположный дверной косяк и скрестил руки на груди. «А мне откуда знать? Это тебя на чай пригласили, и ты осталась». «Я растерялась», – поспешила оправдаться. Но Алексей только хитро ухмыльнулся, будто не поверил. «А сейчас уходить уже странно». «Останься, поможешь разобраться с этой соседкой. Не нравится она мне». «Она безобидная», — поспешила заверить я. «Со своими странностями, конечно, но не опасная. У нее какой-то пунктик свести всех вокруг друг с другом. Она думает, что мы поженимся». Я рассмеялась себе себя под нос, покачивая головой, но вместо ожидаемого недоумения в ответ получила лишь «Я знаю». «Тут пришла моя очередь недоумевать». Но на мой вопросительный взгляд, мужчина никак не реагировал, а продолжал буравить взглядом соседку своей матери. «Это она тебе сказала?» «Это она моей матери сказала, что суженая сама упадет мне в руки, если помнишь наше знакомство», – ухмыльнулся мужчина. «Самое пугающее, что моя мама в это верит». Теперь я тоже уставилась на двух этих женщин, уже представляя, какой тандем они могут образовать. Если им в голову взбредет нас поженить, жизни не будет ни мне, ни Алексею. Что делать будем? Задала я вполне логичный вопрос. Разубедим их, сделаем вид, что все ровно так, как они хотели, а потом огорошим новостью, что не сошлись характерами. Твоя мама перестанет идеализировать эту шарлатанку и отстанет от тебя, а мне какая выгода? Сочтемся. Мужчина подыграл бровями и, как ни в чем не бывало, пошел на кухню к столу. Чувствовала я себя по-прежнему неуютно. В чужом доме, похожем на пряничный новогодний домик с едва знакомыми людьми. Да мне выть хотелось. Ещё и мужчина улыбался, напоминая, что нам нужно изображать романтику и неистовую влюблённость. «Юленька, расскажите о себе что-нибудь, и как вы познакомились, нам уж очень интересно». Юля мне как снег на голову свалилась, в прямом смысле этого слова. Мужчина повернулся и посмотрел на меня своими серыми глазами так, будто я была для него целым миром. Я даже удивилась его актёрской игре. Артист, что ли? Захожу в цветочный, а она мне в руки падает. «Да, я бываю такой неловкой». Женщины тут же переглянулись и без слов что-то сказали друг другу. Я старалась держать смех, чтобы не выдать нас. Лёша подарил мне очень красивые цветы, и я растаяла. Редко в наше время встретишь таких галантных и замечательных мужчин. Это точно, за Лёшенькой всегда как за каменной стеной. Настоящий мужчина. Женщина с гордостью посмотрела на своего сына и стряхнула пылинку с его кофты. «И Лёшке твоему повезло с Юлей. Я ж её уже сколько знаю. Всегда поздоровается, поможет вещи донести». За кружкой с чаем я едва скрыла широкую улыбку, в которую складывались губы. «Нет, какой-то театр абсурда. Это обо мне говорит женщина, с которой мы при встрече колкостями обмениваемся». Эта глупая игра продолжалась ещё долго, пока мы не выпили весь чай и не съели баранки. В конце концов я поблагодарила хозяйку дома за гостеприимство и засобиралась к себе. Час был уже поздний. Лёшенька, проводи Юлю до квартиры, и Ларису тоже доведите». «Я чай не маленькая, сама доберусь», — проворчала женщина, выходя из-за стола. «Спасибо, Кариночка, за чай. Будь здорова, еще свидимся». Толкаясь в коридоре на небольшом входном коврике, мы, наконец, собрались и были готовы выходить. Почему-то я вдруг ощутила напряжение, будто что-то шло не так. «Чего, актер погорелого театра? Кого хотите вокруг пальца обвести? Меня или судьбу?» «О чем вы?» С недоверием переспросила я у старушки, которая в упор смотрела на нас, пока лифт ехал вверх. «Дуру из меня не делай, от судьбы все равно не сбежишь. На свадьбу жду коробку конфет». С этими словами тетя Лариса Юрка выпрыгнула из лифта и потопала в направлении своей квартиры, а мы с Лешей озадаченно переглянулись. «Кажется, сценка не удалась?» «Еще посмотрим. Мама точно поверила. Она у меня наивная простота. Спасибо, что подыграла. Считай, я у тебя в долгу». Я подумаю, как вернуть долг. В голосе были слышны какие-то игривые нотки. Сама не знаю, откуда они там взялись. Если не придумаешь, я знаю один хороший ресторан неподалеку. «Даже не надейся», — хмыкнула я на прощание. «Юль». Но не успела я провернуть ключ еще на один оборот, как мужчина осторожно развернул меня к себе и заглянул в глаза. «Ты правда потрясающая, и я был бы не прочь пообщаться когда-нибудь». «Лёш, судьбы не существует, успокойся». «Ты колючая, как ёжик, но мне это даже нравится». В тот момент я ощутила колючий поцелуй на тыльной стороне ладони и тут же прижала руку к груди, а мужчина, подмигнув, уже шёл в направлении лифта. «Сумбур, какое-то честное слово».